111. Ночь в Коломоче Как правило, миран ездила на свидание с Хосе Мари на автобусе, который принадлежал организации «Мы за амнистию». Время от времени ее сопровождал Хоошан. Но только поначалу. С годами он присоединялся к ней все реже и реже. Эта неприятная история случилась с ними довольно давно. В зимнюю субботу на дороге в нескольких километрах от Коломочи, после чего у Хошиана и вовсе пропало желание куда-то ездить. Но это была не единственная причина. Вторая и главная — Мирен. Она слишком привыкла командовать, и они без конца ссорились. Не дай бог сказать что-то против ее сына, потому что Хосе-Мари для нее как нога у самого паха. Чуть дотронешься, сразу дергается. Вот ведь какая женщина! В тот день они выехали на личную встречу с Хосе Мари в тюрьму в Пикассенте с самого утра. Но не на автобусе, а вместе с Альфонсо и Каталиной на их машине. Сын у них сидел там же. Нельзя сказать, чтобы две их семьи объединяла тесная дружба втихаря мирн тех двоих даже поругивала в основном за то что не говорили по баскски Хошану оно было все равно на каком языке они разговаривают тем не менее он тоже не испытывал к ним особой симпатии почему он только пожимал плечами а бог его знает почему Ладно, в конце концов, Альфонсо и Каталина тоже жили в поселке, хотя и переехали туда в шестидесятые годы, откуда-то из нижних краев. На взгляд Мирен, Баскского в них не было совсем ничего, ну ни капли, а по акценту, особенно у Каталины, сразу можно было определить, откуда они родом. Зато сынок стал членом это и в те годы отбывал наказание в одной тюрьме с Хосе Мари. К тому же парни вроде бы неплохо ладили между собой. Дон Серапио подловил Мирен на улице. Вот ведь прилипчивый какой. Священник как раз беседовал с Каталиной в арке у мэрии. Он обычно останавливался поговорить со всеми, кого встречал. Руководил душами и телами» или пытался руководить, ведь к Месси, за исключением обоих случаев, являлось обычно полтора человека. Дон Серапио сразу заметил Мирен, которая собралась было купить у торговки домашнего сыра, и позвал «Кайшо Мирен». А она не могла притвориться глухой, поскольку стояла от него всего в нескольких шагах. Она махнула рукой на сыр и подошла. Оказалось, Каталина и ее муж собирались ехать на свидание к сыну в тот же день, что и Мирн с Хошаном, как только что узнал священник. Хошан, а нечего тебе было языком трепать. Да он ведь мой исповедник. Значит, впредь ходи на исповедь в другой поселок. Итак, в присутствии Дона Серапио Мирен и Каталина договорились, а что им оставалось ехать в Пикассент вместе на машине Альфонсо. А окончилось дело тем, что Дону Серапио едва не пришлось отпивать всех четверых. Авария произошла на обратном пути. Через несколько дней сообщение о ней появилось в Эгине, после того, как Альфонсо прямо из Терруэля побеседовал по телефону с каким-то журналистом. По дороге туда Хошиан сел на переднее сиденье рядом с Альфонсо, который был страшным занудой. Может, поэтому Хошиан его и недолюбливал. Тот обо всем имел собственное мнение и не замолкал ни на минуту. Говорил про футбол, про моторы, про кулинарию, про грибы... И про все осознанием дело. В какой-то момент он поставил кассету с Сарсуэлой. Сарсуэла популярный в Испании лирико-драматический жанр, в котором соединены разговорные сцены, пение и танцы. Мирен шепотом, когда они, уже прибыв в тюрьму, расстались. Это у них в крови. Еще немного, и начали бы кричать «Да здравствует Испания!» Когда пришла пора возвращаться, и Хошиан собрался сесть в машину, он увидел, что на этот раз место впереди заняла Каталина. Пришлось устраиваться сзади, рядом с Мирен, которая, едва они тронулись в путь, ущипнула мужа за ногу, чтобы он не вздумал рассказывать что-то, связанное с Хосе Марией, когда Хошиан уже собрался этим чем-то поделиться. Два дня спустя дома... «Возблагодари святого Игнатия, что вперед села Каталина». «Да уж, выходит, мой ангел-хранитель оказался ловчее, чем ее». Альфонсо, ведя машину, никому рта не давал раскрыть. Он нахваливал своего сына, который в тюрьме много занимается спортом и даже начал учить английский. Только вот на беду говорить с ним приходится с одного бока, потому что другим ухом он почти не слышит. Альфонсо нажал на газ, обгоняя грузовик, и добавил «Его сильно избили, когда задерживали». Мирон время от времени вставляла свое слово. «И вы что, жалобу не подавали?» «Да кто тут будет обращать внимание на жалобы? Наши дети попали в лапы государства!» «Моего Хосе Мари тоже били, целой кучей навалились! Он ведь такой сильный и большой, что в одиночку к нему никто бы не сунулся!» Хошан, грустный и погруженный в свои мысли, как всегда после встречи с Хосе Мари, «Ну, сын, пока. Всего тебе доброго». Казалось, не прислушивался к разговору и смотрел в окошко. Но что-то все-таки до него доходило. Они успели проехать довольно большой отрезок пути, и теперь уже хошан незаметно пихнул Мирен в бок, чтобы думала, прежде чем говорить. К концу дня... Они пересекали провинцию Теруэль. Безлюдные поля, пятна снега, горная цепь вдали, почти поглощенная мраком, и жуткий холод снаружи. Вдруг Каталина по наивности своей решила пуститься в откровение. Видно, посчитала, что между ними установились достаточно доверительные отношения, хотя ничего подобного на самом деле не было». Или она просто не представляла себе, до какой крайности может довести Мирен политико-патриотическая лихорадка. Боевикам, сидящим в тюрьме в Пикассенте, передали приказ объявить голодовку. Появился адвокат и сказал «голодовка». Хосе Мари, который как в этом, так и в других вопросах проявлял предельную требовательность, следил за поведением товарищей «кремень-человек». Чем Мирен откровенно гордилась и потом в поселке рассказывала, что ее Хосе Мари никому не согнуть. В ответ Каталина сообщила, что им разрешили взять с собой в комнату для свиданий пакет кексов, которые она сама испекла дома. «Вообще-то все зависит от того, как отнесется к тебе тюремный персонал. То разрешают пронести еду, то нет». «Однажды было дело, им запретили, а сейчас — пожалуйста!» И он их все съел у нас на глазах. Мирен взорвалась. «Неужели непонятно, почему они разрешили тебе пронести кексы? Знают, что заключенные объявили голодовку, а если кто-то ее прервет, начнутся раздоры. Да ладно тебе, никто ведь не узнает!» но я то узнала голодовка имеет смысл когда ее либо держат все либо не держат никто однако больше мирн ничего не добавила потому что как раз в этот миг получила тычок в бок от мужа в машине тотчас повисло напряженное молчание и альфонсо воспользовался случаем чтобы поставить кассету с арсуэлой но не стоя что вчера хотя и в том же духе, так что их ожидало много километров испанской музыки. Говорилось там, скажем, про касторку и ее чудодейственный эффект, особенно если принимать ее в капсулах. Тут-то это и случилось. Как именно? Мирон не помнит. Хошан, занятый своими печалями и размышлениями, клевал носом, сложив руки на груди. Он как будто ничего и не заметил. Проснулся от того, что Альфонсо громко выругался, а следом завизжала Каталина. «Что такое?» Машина съехала в кювет. Мирен выбралась первой. Дверца со стороны Хошана не открывалась. А те двое, что сидели впереди, молчали. Исполнитель Сарсуэлы тоже. Мирен, стоя снаружи, тянула она. «Давай, давай, выходи!» Она вытащила его за руку, и они тотчас почувствовали укусы холода. Хошиан спросил жену, цела ли она. «Цела, цела! Теперь надо этих вытаскивать!» Вокруг ни души. Чистое небо, усеянное первыми звездами, обещало холодную ночь. Они поспешили на помощь к Альфонсо. Тут они исправились легко. С его стороны не осталось даже двери, так что Хошан просто схватил его под мышки и вытащил из кресла. Все лицо у Альфонсо было залито кровью. Хошан попытался было уложить его на каменистую землю, но этого не понадобилось. Раны не были серьезными». Во всяком случае, так утверждал сам Альфонсо. Порез на лбу и еще один на голове, из-за которого седые волосы окрасились в красный цвет. Вот и все. Он боялся за жену. Каталина по-прежнему сидела молча, склонив голову на плечо. Мирен безуспешно пыталась открыть дверцу с ее стороны. «Идите сюда! Может, у вас получится!» И Хошен... Работавший у печи в плавильном цеху, мозолистые ладони, крепкие руки, прибежал и стал тянуть за ручку. «Мать твою, так и розедок!» Сжав зубы и уперев ногу в какой-то выступ на помятом кузове, пока не открыл, выдрал чертову дверь. Он не увидел у Каталины никаких ран, крови тоже. «Ох, да чего хорошо пахло от этой женщины!» Но она все время повторяла шепотом, жалобно, словно в предсмертном бреду. «Мои ноги! Мои ноги!» Между тем Мирен, выйдя на середину шоссе, остановила белый фургон, который ехал в противоположном направлении. Водитель предложил отвезти раненую женщину в Теруэль и помог осторожно уложить ее на пустое место среди груза. Но рядом с ней мог поместиться только Альфонсо, который намотал себе на голову свитер на манер тюрбана, чтобы остановить кровь. Фургон быстро исчез в почти уже полном мраке. Мир и Хошиан достали из багажника свои вещи, а также вещи Альфонсо и Каталины. На всякий случай, как бы кто ни украл. «Ты видел ноги Каталины?» «Обе сломаны. Сразу понятно, тут и врачом быть не нужно». «Ей остается только молить Бога, чтобы в больнице сделали все как следует». Теперь в этом неприютном месте воцарилась полная тишина. Мирэн с Хошианом постепенно натянули на себя еще какую-то одежду. Ужас, до чего холодно! И как теперь быть? Они понятия не имели, где находятся. Между Теруэлем и Сарагосой это точно. Не было видно ни домов, ни огней, ни дорожных знаков и никакого укрытия среди этой пустыни. Ну, не знаю, ни какой-нибудь пастушеской хижины или хотя бы кучки деревьев, где можно было бы спрятаться от холодного ветра, Мирен. «А ты-то сам точно ничего себе не повредил? Скажи правду!» «Да нет же, черт возьми, нет! А вон сколько крови!» «Это кровь Альфонсо!» «Намотай что-нибудь на шею, а то простудишься!» «Вообще-то, такое случается только, когда человек отвлекается и не смотрит на дорогу. Лучше не заводись. Надо бы известить гражданскую гвардию. Да я лучше умру, чем буду о чем-то разговаривать с палачами моего сына. Тогда что прикажешь нам делать? Думай сам!» Мирен вспомнила, что вроде бы недавно они проезжали мимо какой-то деревни, но не была в этом твердо уверена. Хошан никакой деревни не заметил, так как был сильно расстроен. Лучше всего остановить машину. Вскоре появилась одна с зажженными фарами. Знаков подавать они не стали, будучи уверенными, что водитель и так все поймет, увидев рядом разбитый автомобиль. Но он не остановился. «А чего ему останавливаться, если ты не машешь руками?» «Раз ты такая умная, сама и махала бы». Вторая машина, появившаяся через пару минут, остановилась. «Вы не ранены?» Они, дрожа от холода, сказали, что нет. Водитель сообщил, что едет в Коломочу, свой родной поселок. Это здесь недалеко, и если они хотят, он их туда отвезет. И отвез». Сказал, что зовут его Паскуаль. Пятьдесят лет с хвостиком, огромная пуза, любитель поговорить. Еще до третьего поворота он успел рассказать им и про свою сердечную аритмию, и про свой диабет. «А это все еще провинция Теруэль?» «Да, сеньора». «Значит, до дому мы сегодня не доберемся». «Это уж вряд ли. Последний автобус в Сарагосу давно прошел». Мирен подробно рассказала ему, и откуда они приехали, и с кем, и что с ними случилось. «В отпуск ездили?» «Да, в отпуск ездили да в Бенидорм. Мужчина еще раньше увидел пятна крови на одежде Хошиана. Их было невозможно не увидеть. И еще раз спросил, не ранен ли тот. Хошиан объяснил, что кровь не его». Паскуаль, говоривший заметным арагонским акцентом, как только показались первые дома Коломочи, предложил «А почему бы вам не заехать ко мне? Дети у меня в Сарагусе, старший работает в банке, двое других учатся в университете, а дочка в Париже, замужем за французским музыкантом. Прекрасный человек, воспитанный такой, спокойный». «Правда, ни слова не говорит по-испански, но мы отлично друг друга понимаем. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но в моем доме можно целый полк разместить. Отдохнете, смоете кровь, а утром я спокойно отвезу вас на вокзал в Сарагосу. Мне туда по-любому надо будет ехать. Я вдовец и живу, как уже сказал один, в большом пустом доме». Он приготовил для них плотный ужин. Отвел в комнату с деревянными балками, где стояла кровать, покрытая холодными и тяжелыми простынями. А рано утром после завтрака, заботливо и весело, отвез на машине в Сарагосу. Мирен и Хошиан хотели заплатить ему. Он наотрез отказался взять деньги. Они настаивали. Но как-то неуклюже, смущенно. Баскуаль на это ответил, обхватив руками живот, что даже знаменитое арагонское упрямство ни в какое сравнение не идет с его собственным. По дороге он хвалил Басков. «Благородный и работящий народ! Плохо только, что это устраивает свои теракты!» Они распрощались у вокзала Портильо. Было воскресенье и дул жутко холодный северный ветер. На следующий день Мирен отправилась на почту в Сан-Себастьян. Она же не совсем спятила, чтобы делать это у себя в поселке. Зачем кому-то знать, что у нее появились дела с человеком из провинции Теруэль? В коробку она положила килограмм черной талосской фасоли, хорошо завернутую в полиэтилен банку хильд, круг сыра из идиосабля в вакуумной упаковке, а больше ничего уже и не влезло. Хоши он смеялся. «Ты все-таки решила переупрямить Арагонца из Коломочи!» «Я не упрямая, я благодарная!» «Так ты скоро превратишься в испанку!» «Пошел ты к черту, дурак! Одно слово, дурак!»